Глава 9. Так, что тут у нас? Э, временно заключённый. Преступление против империи. Бритоголовый не аристократической внешности тип подошёл в плотную и пытался прочитать знаки штрих-кода на моей шее. Как он без считывающего устройства понимал, что там зашифровано, я не представляю. Но ведь разбирался как-то. Видимо, была большая практика. Нас с Айком, уже немного отошедших от зарядов тока, охранники отволокли и закинули в тот самый шестой барак. И теперь мы стояли перед целой оравой заключенных, обступивших и с нескрываемым интересом нас обсматривающих. Черт, почему их здесь так много? И разве они не должны находиться на своих рабочих местах? О-о-о! Так и военные. Наконец и эту информацию разглядел бритаголовый. Братва, да перед нами Флотский с собственной персоной. Та самая братва весело загудела и начала присвистывать и прицокивать. Э, извиняюсь. А Флотский это хорошо или нет? пролепетал Попадакис, спрятавшись за мою спину. Не знаю, мне был вопрос или моему глазастому другу, но первым ответил он. Флотские, это прекрасно. Флотских мы здесь любим. Некоторые из зэков зловещно заухмылялись. Они, конечно, не такие родные нам, как полицейские или казаки, продолжал Зэк. Чем же тебе офицеры императорского флота не угодили? Спросил его я, слыша в голосе бритаголового явную угрозу. "Как кто ловит нашего брата по всем звёздным системам?" Удивлённо посмотрел он на меня. "Полиция гоняется за нами в полисах и колониях, а в пространстве только вы, до да, казаки наши главные враги". В подобных мероприятиях замечен не был. Отвернулся я от него. Ты не мой уровень, родной. Я больше по боевым кораблям противника специалист. А вот этого я не знаю. Закинул наш трёхкод. Тут не указывается, был ты на облавах или нет. Имперец. Значит, враг нам. А что? Среди присутствующих здесь нет людей, служивших Спросил и я, понимаю, что тучи над нами с айком начинают быстро сгущаться. Ставлю на то, что если закатать рукава всем вам, то у многих будут чётко различимые плоские татуировки. Что? Я не прав? Мне ничего другого не оставалось, как разговаривать с толпой таким вот образом. А что, здесь пан или пропал? К тому же, я где-то краем уха слышал, что космо-моряков и бывших армейских среди заключенных чуть ли не четверть. Конечно, все они разжалованные, но ведь шанс-то был, что уважение к старшему офицеру флота все еще сохранилось где-то на подсознании этих людей. Пример с Валерой Пилотом это подтверждал. «Что замолчали?» — я перешел в наступление. «Я оказался прав, и половина из вас военные?» Так да почему в сторону старшего по званию я слышу угрозы. Ты здесь не у себя на корабле, поэтому придержи язык, пока тебе его не отрезали, засмеялся бритаголовый и повернулся к остальным. Это белый офицерская кость на самом деле думает, что мы будем уважать его погоны. Раздались несколько смешков, но, видимо, не так много, как рассчитывал мой оппонент. Твоё звание? Спросили у меня из толпы. Контр-адмирал. О-о! Целый адмирал! Врёз, присвистнули окружающие. Ты понимаешь, что здесь врать нельзя, мы же всё равно проверим. Доказывать свои слова не намерен, хмуро отозвался я. Можете спросить у вашего Марка Аврелия, кто я и в каком звании. Узнаем, ты не волнуйся. Я понимал, что ставка на моряков начинает срабатывать. Эти ребята уже не так агрессивно смотрели в мою сторону и были явно смущены тем, что сейчас вдруг перед ними оказался столь высокий командир. Однако ведь не все же здесь служивые, и моё будущее продолжало находиться в подвешенном состоянии. Даже если это и так и перед нами адмирал. Что из того? Усмехнулся бритый Он что, чем-то лучше остального офицерья, который многих из вас сюда упекло? Это такой же слащавый и изнеженный отпрыск богатой семьи, которого ведут по карьерной лестнице. И погоны он свои получил не в секторе боя, проливая кровь, а расшаркиваясь на паркетах аудиенц залов перед сильными мира сего. Он не успел договорить, как со сломанным носом рухнул к моим ногам. Я потёр ушибленный кулак. Вроде палец цел. Хорошо, что охранники не забыли снять с меня наручники. Не то чтобы я огорбился словами Бритоголового. Просто надо было держать марку, и уж если назвался крутым, то и вести себя нужно соответственно. Я не стал отключать моего оппонента, чтобы не спровоцировать остальных и дождался, пока он поднимется с пола. Утирая окровавленное лицо, Зек вскочил и бросился на меня. В руке его сверкнуло лезвие. "Давай, бритва, сделай золотопагонного", закричали его товарищи, отступая на несколько шагов и делая круг. "Сейчас я вырежу адмиральские звёзды у тебя на плечах", зашипел бритаголовой, профессионально поигрывая заточкой. Кажется, я понял, почему у него такая кличка. Однако не дало времени Бритве продемонстрировать все свои умения. Когда ты стоишь напротив человека, у которого в руке нож, ждать нападения и рассчитывать, что сможешь победить, не стоит. Атакуй первым, тогда у тебя ещё есть шансы. Значит, через 2 секунды в твоём теле будет несколько лишних отверстий. Думаю, Ритво не понял, как всё произошло и почему он снова оказался на бетонном полу уже без оружия и со сломанной рукой. Зэк закричал от дикой боли. Я явно перестарался и чуть ли не оторвал парню руку, наверное, от страха быть зарезанным. Тут же несколько человек со всех сторон набросились на меня и на Попадакиса. Бедный Айк попал под раздачу, а ведь стоял поодаль и пытался не отсвечивать. Даже сейчас, когда нас запинывала толпа, толстяк орал, что есть мочи. «Я не флотский! Я не флотский! Оставьте меня в покое!» Но этим ребятам было все равно. Один из новеньких напал на их вожака, и не наказать его было нельзя. А наказание за подобную дерзость — смерть. Сопротивляться я, конечно же, не мог. Слишком много было нападавших, и действовали они слаженно. Благо, что у парней не было в руках ничего опасного, поэтому мне осталось только сгруппировавшись, попытаться защитить печень и почки и ждать, пока не отключусь. Но забыться в болевом шоке не удалось, так как в этот момент огромная тёмная фигура возникла в нашей свалке. Великан с легкостью медведя, сражающегося с шакалами, начал раскидывать наших противников в разные стороны. Кто пытался сопротивляться, получал еще больше. Я уже помутневшим взором, наконец, увидел, кто стоит передо мной. Моим сайком-спасителем был никто иной, как тот самый чернокожий заключенный, который присутствовал при нашей встрече с начальником колонии. Иван небаба, без особого труда разделавшись с полудюжиной из закаф и раскидав их по углам, повернулся в мою сторону. Я, пошатываясь, встал и начал отряхивать свой новенький оранжевый комбинезон. Рядом всё ещё лежал и постановол Попадакис. "Ты действительно адмирал?" спросил меня великан. "Почему всех так интересует моё звание?" Ответил я вопросом на вопрос. Это так важно сейчас. Что если бы я не носил золотых погон? Другое было ко мне отношение. Определённо, кивнул небаба, продолжая испытующе смотреть на меня. Да, я контр-адмирал. Фамилия моя Васильков, зовут Александр Иванович, смиривше ответил я. Должность командир тяжёлого крейсера Одинокий 27-й дивизии Черноморского императорского космического флота. Адмирал без искадра? Да, не только вы здесь неудачники по жизни, вздохнул я. Ответом удовлетворён? Теперь да, усмехнулся великан. Тогда и ты представься. Старшина первой статьи Небаба Северный императорский космический флот. Коротко бросил чернокожий, копируя мою манеру общения. В принципе, я и так догадывался, что передо мной бывший военный моряк. Что там в пространстве происходит? Сразу же спросил Иван, заодно поднимая за шкирку толстяка Айка и ставя того на ноги. Нам администрация ничего не говорит. Только знаем, что янки зашли в систему. Это война? Я оглядел окружавших нас За исключением нескольких отъявленных и тех, кто в данную минуту зализывал раны по углам, большинство людей вокруг с интересом и ожиданием смотрели на меня. Видимо, слухи о вторжении сильно будоражили умы местной братвы. Похоже, война не только забирает, но иногда и спасает жизни. «Двое суток назад в Бессарабию вошел авангард 6-го ударного флота АСР», — сказал и я. Центральная планета захвачена. Большинство переходов в данный момент, скорее всего, тоже. У врат на Тавриду мы сумели задержать врага и отогнали его, но это ненадолго. Скоро в систему войдут другие американские дивизии. Откуда такая уверенность? прозвучало из толпы. Вот отсюда. Я постучал пальцем себе по голове. Самоуверенно. Да. В своём умении аналитически мыслить, уверенность тем не занимать, отозвался я. Но сейчас не об этом. Здесь скоро станет тесно от количества боевых кораблей с двух сторон. Это не обычный пограничный конфликт и не инцидент на спорной территории. Это настоящая полномасштабная война со всеми вытекающими. Такая же, как Александрийская. Боюсь, что страшней, ответил я, пытаясь понять, кто всё-таки стоит сейчас передо мной. По лицам, вовлечённости в разговоры и манерам было очевидно, что не меньше половины из окруживших нас заключённых являются бывшими флотскими. Александрийская случилась внезапно, к ней никто специально не готовился, ни мы, ни американцы, продолжал я. Поэтому и долго продолжать её никто особо не желал. Несмотря на это, вы сами знаете, какие страшные потери были в той войне. Сегодняшнее же столкновение заранее спрогнозировано и спланировано обеими сторонами задолго до своего начала. Так что ждите гораздо больших последствий. Ты хочешь сказать, что в ставке знали о нападении и в итоге его проспали? Небаба мне показалось даже с некой угрозой наклонился ко мне с высоты своего роста. Не так напористо старшина, а садил я его, разумно решив обращаться к великану сразу по званию. Я не с Новой Москвы и ни штаба флота, поэтому ко мне какие претензии? Все вопросы задашь в видеообращении на имя верховного главнокомандующего. Небаба выпрямился и широко улыбнулся. К императорскому величеству я бы адресовал парочку хлёстких выражений. Толпа захохотала, понимая, в какой форме будет записано подобное обращение. Но займусь этим я в свободное время, протянул великан, когда в помещении прозвучал протяжный сигнал. А сейчас пора на работу. Я даже немного удивился, как безропотно все, кто был в этот момент в бараке, стали расходиться по своим местам, напяливать на себя спецодежду и с троем выходить из помещения. Будто не было никакой войны и не улетели сутки назад со стероиды большинство охранников. Откуда такая покорность вырвалась у меня, когда мы остались втроем? Ты о том, что произошло после гудка на смену? засмеялся не баба. Это как с собаками Павлова. За годы выработался условный рефлекс. Мне кажется, что даже если вся служба безопасности покинула бы колонию вместе с нашим незабвенным патрицием Марком Аврелием, то и в этом случае вот эти ребята, Иван кивнул на заключённых, продолжали бы выполнять работу. Это очень плохо, кивнул я. Так людей ломать нельзя. Где то есть здесь? Ну видел людей. Удивился чернокожей. Большинство из них уже себя к таковым не причисляют. Скорее прав наш начальник, это экземпляры. Но ты ведь не экземпляр? Я слышал твой диалог с Марком. Просто я здесь недавно, всего 2 года. А эти доходяги по 10-15 лет ответил Небаба. Говорят, ломаются все. Но я пока держусь. Мне стало не по себе от слов старшины, но времени жалеть этих людей не было. Сколько всё-таки флотских в колонии? спросил я, желая понять, на скольких смогу в случае чего рассчитывать. Ты попал в нужный барак, контр-адмирал, кивнул Небаба. В шестом блоке военных больше всего. Все в колонии кучкуются по группам. Таких же космоморячков, как мы с тобой, здесь наберется человек тридцать, может чуть больше. В остальных пяти бараках наших единицы. В основном обычные зэки, отребья со всех систем империи. От них не жди ничего хорошего и не рассчитывай на них, если ты что-то у себя в голове планируешь. С чего ты взял? Вижу активность в твоих глазах. Прищурился великан и пристально посмотрел на меня. Зрачки бегают в разные стороны, как у вышедшего из строя андроида. Вон, у Айка тоже бегают. У него со страха. А у тебя зрачки мысли по углам гоняют. Вижу, что ты не только силён в руках, засмеялся я, больше удивившись не наблюдательности моего нового товарища. а его манере выражаться. Тебе бы старшина на писательском поприще себя попробовать. Через 11 лет попробую, ответил тот. Тебе сидеть ещё 11 лет? Ладно, может быть, так долго ждать и не придётся. Ха-ха, я точно угадал. Ты что-то задумал, адмирал? весело засмеялся небаба. Если да, то я с тобой Тогда старшина. Начинай вспоминать субординацию. Я строго посмотрел на него. Великан перестал ржать и даже немного подтянулся, ещё не совсем понимая, как себя вести в этой ситуации. Александр Иванович, их бригадир орёт что-то, пропищал Айк, всё ещё потирая ушибленное место. "Пора в цех", ответил небаба. "Пойдёмте, я покажу, где ваши койки и шкафчики со спецсовкой". И, кстати, бригадир здесь не тот, что орал, а я мы только прибыли, даже не отдыхали и не обедали. Возмутился Попадакис. А нас уже на работу гонят. Это что, каторга? Тут делал такое. Не присутствовал на своём рабочем месте. Система это проверит и не выдаст тебе пищи в столовой. Улыбнулся не баба Это лучший способ заставить любого пахать. Не нужны никакие уговоры и угрозы. Не хочешь работать сдохнешь от голода. Висома аргументки в нау я. Пошли, Айка, облачаться в специальную одежду. Иван провёл нас в конец барака и указал на положенные места, затем на своём примере показал, как надевать защитный комбинезон и респиратор. Будет сразу и тепло, и пыльно, улыбнулся Небаба. Так что смотрите внимательно, как это надевается, чтобы все молнии были застёгнуты. А где памперсы? из своего угла спросил Попадакис. Я слышал, вы здесь недержанием мучаетесь. Небаба не понял и шутки и повёл нас к выходу. Там уже ждали две пассажирские капсулы, рассчитанные на 25 человек каждая. Когда мы забрались внутрь, они с тихим шипением поднялись на несколько сантиметров над монорельсом и поплыли в сторону основного тоннеля, туда, где была слышна работа каких-то мощных невидимых механизмов. Сплюснутый с двух сторон неба бабои попадаки сам, я сидел и молча смотрел в узкий пыльно иллюминатор. Вдалеке, в том же направлении, что и мы, двигались ещё две такие же капсулы. Видимо, бригады из других бараков тоже спешили на смену. Я вспомнил слова Ивана о покорности всех находящихся здесь, и мне стало так тоскливо и грустно, что я сразу же начал думать о том, как выбраться из этой помойки поскорей. Но сначала мне не давало покоя мыслей. кто же из четырех моих обвинителей там, на громобое, упек меня именно сюда. Ведь сама эвакуация офицера флота в гражданскую колонию являлась незаконной. Причем люди, отдававшие это распоряжение, знали, что звездная система находится под частичным, да практически полным контролем противника, и любой объект может им быть захвачен. Это кто же меня так ненавидит? Аркадий Эдуардович? Прокурор флота или великий князь? Если честно, не удивлюсь, что все трое. А что все это значит? То, что Таисия, сколько бы ни старалась, не сможет быстро вытащить меня, как планировалось ранее. Что княжна такого может предпринять, чтобы вдруг за мной прилетели и забрали отсюда? Я пытался поставить себя на её место и в итоге забраковал все варианты возможных действий. Оставался один со освобождением меня из заточения с помощью грубой физической силы. Как бы это выглядело? Тассиус сообщает моей команде, что на самом деле случилось с их командиром. Затем одинокий в очередной раз покидает расположение флота и прибывает к костероиду, на котором охлаждаемся мы с Айком. На Эме и Дорахав достают меня из шахты, и все мы поём и радуемся около 10 минут. Затем мой крейсер будет окружён, захвачен либо уничтожен Самсоновым, как мятежный и вышедший из-под контроля. В этом случае лучше сразу погибнуть, ибо альтернативой смерти может оказаться пожизненная каторга где-нибудь на окраине Айкумены. Я, если честно, пока не собирался покидать службу, тем более в преддверии надвигающейся войны. Думаю, что Таисия тоже не спешит расстаться с погонами капитана-командора, так как после такого демарша её карьеру и папа не спасёт. Да и не пойдет наша правильная до кончиков пальцев великая княжна на мятеж. Это практически невозможно. Я бы мог в подобную авантюру ввязаться, а вот она уверен, что нет. А значит, Тася попытается вытащить меня только законными способами, то есть непосредственным обращением к императору. Возможно, даже у неё это получится. Константин Александрович любит свою дочь и мало в чём ей отказывает. Однако, когда это будет? Через сколько дней, а может и недель? Война-то уже здесь, и вражеские корабли вовсю шарят по звёздной системе в поисках лёгкой наживы. А если Самсонов проиграет битву за Бессарабию, тогда вообще конец. Нет. Сидеть в пещере и ожидать своей участи я не желаю. Поэтому пора вытаскивать себя самостоятельно. Мои мысли были прерваны остановившимися капсулами. Заключённые повалили на выход. Выбравшись из салона этой консервной банки, я огляделся по сторонам. Мы находились на огромной площадке, а вокруг на несколько километров всё шумело, копошилось, работало. Десятки механических роботов-грузчиков с людьми-операторами внутри возились каждый у своей вагонетки. Руда с помощью транспортных лент одновременно из нескольких тоннелей поступала на центральный погрузочный модуль, на котором мы сейчас оказались. На эту большую тележку мы сваливаем всё, что добыли за смену, громко стараясь перекричать шум работающей техники, произнёс Иван. Далее она движется к главной доменной печи. Он указал рукой на громадный механизм вдалеке, внутри которого, вероятно, и происходила реакция очищения немедийской руды до тех высоких процентов, о которых так восторженно говорил Марк Аврелий. Когда дом наработает, рядом лучше не находиться, улыбнулся небаба. Можно превратиться в ту самую рудную примесь. Плазма с двух сторон, и звон тех шлюзов заливает погрузочный модуль и выжигает весь шлак из руды. Мне всё это невероятно интересно, но давай ближе к делу, прервал я старшину. Так как вы флоцкий? То знаете, как устроен боевой скафандер, сказал Небаба. Хм. Обращение на вы уже кое-что. удовлетворённо отметил я. Субординация в действии. Поэтому вам легко будет освоить погрузочного робота, продолжал Иван. Те же самые пневмопоршни, только большие по размеру, и сам остов робота выполнен в виде экзоскелета. они анды скелета как в броне скафандрах работать будете рядом со мной пока не освоитесь и не поймёте что здесь и как да и бритва со своими шоколатами не смогут до вас добраться пока вы у меня на виду не так чтобы это меня беспокоило ответил я ну всякое бывает тут же покачал головой великан и сколько нам так работать Недовольно спросил Попадакис: Сколько судом отмерено? Имея в виду, смена сколько длится? 6 часов. Ох, я попал. Уже очень устала, вздохнула Айк. Потом хоть покормят. Иван. Охранников здесь вообще что-то не видно, спросил я, оглядываясь по сторонам. Что им здесь делать? Пожал плечами тот. Автоматический контроль ведётся и без них. Но если какая-нибудь потосовка между заключёнными, в таком случае охрана и сама может под замес попасть, засмеялся небаба, залезая внутрь робота-погрузчика и начиная размахивать руками манипуляторами в разные стороны. Робот чётко слушался своего оператора и был похож сейчас на огромного бойца в ринге, который наносил хлесткие удары. И достаточно быстро для такой машины двигался по площадке. Видимо, одним из развлечений на астероиде были бои на таких вот погрузчиках. Охранники долго с вами разговаривать не будут, просто откроют огонь на поражение, сказал я, залезая в точно такого же робота. Оператор здесь никак не защищён от пуль. Александр Иванович, Посмотрите, вот на эти светящиеся зелёным цветом агрегаты. Великанк кивнул на ближайшие из них. Это ионные аккумуляторы для проходческих работ. Попадёшь в один такой случайно реактивной пулей и получишь взрыв мощностью в тонну. Никто из вменяемых людей не пронесёт сюда оружие. Даже на самих штурмовых винтовках вблизи такого объекта включаются предохранительные механизмы. Так что справиться конвоины с нами здесь не могут. Много нового и увлекательного ты мне поведал, медленно произнёс я, ещё раз оглядываясь по сторонам.